«Поедешь с нами, целее будешь», — объявил Артур после завтрака. «Оттого, что Сашка так и просияла, у него тепло заволновалось сердце. Она ещё с нами. Не готова отказаться от всего на свете ради этого футболиста, что приходил вчера. Неплохой парень и симпатичный. Но разве он стоит целого мира? Невероятного Сашкиного мира, сотканного из придуманных историй и настоящего горя». Что Клим знает об этом? Сможет ли оценить? Вдруг и читать-то не любит. Что свяжет их тогда? Песнь гормонов стихает быстрее, чем кажется. Всю ночь Артур просыпался в тревоге, даже вставал и, отодвигая штору, переглядывался с яркой луной. Пока она была маленькой и худенькой, как Сашка, но неудержимо стремилась вырасти. «Зачем?» Он прижался лбом к стеклу. «Что за глупый вопрос? Все в мире стремится стать больше, обрести значимость. И никто не желает помнить о том, что, став полной, луна опять пойдет на убыль, а человек, достигнув рассвета, начнет стареть, добравшись до вершины, неудержимо покатится вниз». «Зачем тебе взрослеть, маленькая?» — прошептал он, думая, не о луне. заставил себя вернуться в постель и, на удивление, быстро уснул, но через час очнулся ото сна с той же мыслью, уже налившейся отчаянием. Ему захотелось разбудить Сашку и спросить напрямик. «Ты только и ждёшь, когда мы с Никитой уедем, чтобы зазвать Клима. Мы уже мешаем тебе». «Поэтому утром...» Увидев неподдельную Сашкину радость, сам чуть не завопил от восторга, как в детстве, когда они играли в индейцев и носились по московским дворикам, потрясая сухим прутиком вместо копья. Никто из них почему-то не желал примерять форму шерифа, и Артур тоже готов был драться за роль Чингачкука или Грязного Гарри. А теперь оказался на другой стороне и не жалел об этом, Хотя всё то, что наговорил вчера о жизни на берегу моря, тоже было правдой. Да, несостоявшаяся судьба могла быть чистой, как прозрачная волна. Но кому-то же приходится и дерьмо разгребать. Он подумал об этом, когда они приехали в комитет, и Володя Овчинников ворвался в его кабинет. «И что ты думаешь? Я пробил место рождения Малафеева и его брата Николая Ткаченко». Они оба провели детство на окраине Мытищ. Так себе райончик». «В таких и зарождаются банды», — усмехнулся Логов. «Интересно. И кто же у них ходил в друзьях детства?» «Несколько имен проверяем, но одно тебя порадует». Артур погрозил кулаком. «Не тяни!» Лицо Овчинникова приняло торжественное выражение. «Та-дам!» «Данила Макарычев. Помнишь такого?» «Да ладно!» — ахнула Сашка. «В жизни бы не подумала. Такой, Иванушка, дурачок!» «Вот тебе и дурачок!» Они с Ткаченко учились в одном классе, а Малафеев на два года младше. Наверняка он и тогда у них на побегушках был. Ничего особо не изменилось. Пытаясь не выдать вскипевшего в душе ликования, Логов вскинул ладони». — Спокойно. Это пока ничего не доказывает. Мало ли, с кем я в детстве гонял. Половина из них, может, срок мотает. — Даже не сомневаюсь, — хмыкнул Овчинников. — Ты у нас везде свой. — Типун тебе, — пожелал Логов от души. — Значит, Макарычев. Будем посмотреть. Никита напомнил. «Его не было в банке во время ограбления. Это уже проверено десять раз. Убить директора он никак не мог». «Своими руками нет», — согласился Артур. «Значит, внутри был еще один сообщник», — загорелась Саша. «Только не Марго. Она его на дух не переносит». «Или делает вид». «Я же убедилась, что она говорила мне правду». Логов не смог удержать с мешка. «Ты опять о книжных шкафах? Знаешь закон успешного обмана? Его надо укутать в несколько слоёв правды, желательно такой, которую не нетрудно проверить». «Как наличие книжных шкафов», — ввернул Никита. Недобро зыркнув на него, Саша буркнула. «Отвяжись!» «Тогда есть шанс, что и ложь никто не заметит». Продолжил Артур, пропустив их маленькую стычку. Облокотившись о колени, она уставилась в точку возле коричневого плинтуса. «Я видела, как они общались. Он ее откровенно бесил. Они не для меня это изображали. Я же как бы не с вами была». Артур вздохнул. «Мы пытались сделать вид, что ты не с нами. Но Макарычев приехал позднее. Возможно, одновременно с нами». Он мог заметить, как мы вместе вышли из машины, и они с морго вполне могли успеть распределить роли, чтобы заморочить тебе голову. Сашкины глаза потемнели от отчаяния, а я ей поверила. «Погоди, я же не сказал, что именно так и было, так могло быть. Ты же помнишь, во время расследования никому нельзя доверять». Логов указал пальцем на каждого, кто находился в кабинете. Кроме нас. Ну, полевцу ещё немножко. Все трое расхохотались, но Саша даже не улыбнулась. Сцепив пальцы, она смотрела перед собой, точно отрешилась от всего, что не имело отношения к Марго. Артур осторожно тронул её плечо, и Сашка вздрогнула. «Эй, ты что? Никто же не утверждает, что именно Марго стала соучастницей. Но хорошо бы проверить». «Умеет ли она стрелять?» «Как?» — спросил Володя. «Для этого не обязательно учиться в ДСААФ. Её мог обучить кто-нибудь. Вряд ли она стала бы трепаться о таком в банке». Логов решительно встал. «Собери о информацию и о Макарычеве, само собой, а мы пойдём потолкуем с братьями». «Нашими меньшими?» — попытался сострить овчинников, но никто не улыбнулся. Прокручивая в уме варианты, Артур смотрел на помощника. «Попробуем спровоцировать». Ивашин догадался. «Скажете, что вам известно о роли Макарычева? Они ведь еще не в курсе, что вы раскопали об их общем детстве». «С кого начнете?» — уточнил Овчинников деловитым тоном. Ему самому уже стало неловко за неудавшуюся остроту. «Думаю, Олег Малафеев не скажет нам ничего нового». поморщился Логов. Нечего и время терять. Сами потом его допросите. А вот на Ткаченко стоит попробовать надавить. Он задумался. Что-то не сходится. Если представить. Макарычев — мозг, Ткаченко — сила, Малафеев — шестерка. Ну, еще пара бойцов на подхвате. Вас в этом раскладе ничего не смущает? Саша подняла голову. Макарычев... «Какой из него мозг?» «Вот и я сомневаюсь. Или он настолько умен, что отлично прикидывается глупышом?» «Кем?» — она фыркнула. «Где ты слово такое выкопал?» «А вы так разве не говорите?» «Я говорю, скрипышом!» «А это что еще значит?» «Ты забыл? В супермаркетах дают в подарок такие резиновые штучки со смайликами». «Их можно скреплять между собой и цеплять куда-нибудь на сумку или на волосы». «Господи, у тебя тоже есть?» Никита вступился. «Даже у меня валяются где-то». Устремив на него долгий взгляд, Артур изобразил изнеможение. «Надо нам провести генеральную уборку». «Ладно, черт с ним, пусть будет скрипышом». Я, кстати, сразу подумал что Макарычев не такой уж дурак. Шмиджи не был ни идиотом, ни гомосексуалистом. Зачем бы ему понадобился заместитель с мозгом калибри? Он перехватил вспыхнувший Сашкин взгляд. «Стоп! Не надо сейчас ничего рассказывать про калибри. Я не сомневаюсь, что энциклопедия у тебя в голове открылась на нужной странице, но нам пока не до этого». Она только развела руками, хозяин-барин. «Но в коридоре...» Когда они втроём направлялись в допросную, а Овчинников пошёл распорядиться, чтобы туда доставили подозреваемого, Артур сам не выдержал. «Ну, говори». Подняв лицо, Сашка невинно моргнула. «О чём?» «О Калибре, конечно. Ты же хотела сообщить нам что-то жутко интересное». «Между прочим, да. Учёные развеяли миф о том, что Калибре не обладают обонянием». «Да что ты!» Ничего смешного. Оказывается, эти птички распознают запахи. И не только пищи. обоняние помогает им спасаться от хищных насекомых. И как же ученые это установили? Дали понюхать Никиткины носки? Он пихнул в бок Ивашина, который обиженно пробубнил. Очень смешно. Я их каждый день меняю, между прочим. Закатив глаза, Сашка простонала. Детский сад — ясельная группа. Я читала, что натуралисты заметили, как избегают калибри некоторые цветы. И обнаружили, внутри них прячутся опасные насекомые. Вот они и догадались, что птицы улавливают их запах и не нарываются на контакт. А потом они еще и провели эксперимент, установили поблизости две поилки. В одну налили обычный сахарный сироп, а в другую еще добавили какое-то вещество, которое выделяют пчелы. И калибри от нее шарахались. «Действительно интересно», — признал Артур и открыл перед ней дверь в допросную. Шагнув в знакомую комнату, она оглянулась. «А ты меня слушал?» — мне показалось. «Прости, я опять вспомнил, что Бочкарёва. Хозяйка вишенки?» — она. «Помните, она хотела поговорить со мной о каком-то запахе». Мы так и не догадались, о чём речь. Думаю, она вспомнила, как пахло от человека, лежавшего с ней рядом на полу. Никита уточнил. Возможного убийцы Шмидта. Именно. Какой-то парфюм или запах лекарства. Больной убийца? карвалола наглотался или валерьянки? В её голосе слышалось сомнение, и Артуру нечего было возразить. Сашка уже по привычке устроилась у него за спиной, а Никита сел ближе к камере, чтобы включить её во время допроса. «Сладкий запах», — добавил он. «Так ведь Бочкарёва сказала подруге по телефону. Странный и сладкий. Мы ещё решили, что это трупный запах». Артур кивнул. «Именно. Но, может, это был запах лосьона или аромат трубочного табака?» Сашка поморщилась. «Табак бывает сладким?» Трубочная имеет приятный аромат. Татьяна Андреевна вспомнила запах, и он потянул цепочку ассоциаций, которые вывели ее на некую личность, которая находилась рядом с ней, когда наш прекрасный Ткаченко со товарищей ворвался в банк. «Пока он предполагаемый грабитель», — напомнил Ивашин. «Душнило!» — процедила Саша. Быстро найдя номер, Логов позвонил полевцу. «Антон, нужно выяснить. Кто-нибудь из заложников курит трубку? Потом объясню. Действуй, у меня допрос начинается. Назовите свою фамилию и полное имя отчества». «Ткаченко. Николай Эдуардович. Не особо звучит, да?» «Нормально. Нам и не такое приходилось слышать. Вы знаете, какое обвинение вам предъявлено, Николай Эдуардович?» ну... «Ваш мент сказал, что я, типа, участвовал в ограблении банка какого-то». «А вы не участник ограбления?» «Да я вообще не в теме». «Не участник. Значит, вы организатор?» «Чего? Это уж точно нет». «Конечно. Чтобы провернуть такое дело, нужно знать банк изнутри, верно?» «Поэтому мы вас и обвиняем только в участии. Организатором же был ваш друг детства». «Данила Макарычев». «Макар? Да у него мозгов не хватит». «Макар — это его детская кличка?» «Почему детская? Мы сейчас его Макаром зовём промеж себя». «Ладно, пусть будет Макар, если вам так удобнее». «Вы с ним просто росли в одном дворе? Или прямо друзья-друзья?» «Ну, не знаю, как сказать». Считались закадычными. Сейчас он в банке работает, я на заправке. Какая нафиг дружба? Но деньги у вас водятся, Николай Эдуардович, и для заправщика неплохие. Это кто сказал? Малафей — трепло собачье. Малафеева мы ещё не допрашивали, а вот с Макарычевым беседовали дважды. И чё, он типа на меня всё свалил? Что я организатор? Да хрена с два! «Мне б в жизни такое в голову не пришло, банк!» «А ему пришло?» «И ему не пришло!» «Я ж говорю, у него мозгов не хватит!» «А у кого хватило? Кто это всё придумал?» «Да я без понятия! Макар типа Связнова у нас был! А кто там в банке рулил? Я не в теме!» «А вы уверены, что кто-то был?» «Может, Макарычев только делал вид, будто получает от кого-то инструкции?» А на самом деле это полностью были и его идеи, и исполнение. Что молчите, Ткаченко? Думаю, блин. Не-не, был человек в банке. Макар же прямо при мне ему звонил. Когда звонил? Да прямо перед началом операции. Так Макарычев был с вами. Где вы собрались? Блин, как вы меня раскрутили так хитро. Вроде как я уже и сознался, да? «Да, так что отпираться нет смысла. Содействие следствию скажется на приговоре, если, конечно, не вы убили директора». «Да вы вообще, что ли, еще и трупак на меня повесить хотите?» «Я нет, а вот Макар ваш хочет, похоже». «Так где он был с вами перед тем, как вы отправились грабить банк?» «Где? У нас там, во дворах, в мытищах. Вы сами все знаете». Где проходила встреча? У вас дома? Ага, прям потащу я всю банду к себе домой. Мне мамка башку потом оторвёт. Вы живёте с матерью? Она так хочет. Я бы съехал давно. Но ей страшно там одной. Всё ждёт, когда снесут наш барак. Снесут, как же? Да он ещё меня переживёт. Возможно. Чего? Так где проходила встреча? «Да там сарай у нас старый. В детстве там штаб был, наш, советский, а у фашистов на погребах». И Макарычев оттуда звонил кому-то в банк. Во сколько это было? «Ну, прям перед выездом, часов в десять утра». «Конечно, утра. Зачем он звонил?» «Ну, типа проверить, все ли в порядке. Ему тот человек добро дал, тогда мы и рванули». «А он...» «Макар типа навстречу поехал, чтобы алиби себе обеспечить. У нас такой уговор был». «Как он обращался к этому человеку из банка?» «Да никак», — сказал. «Это я». «У того, видать, определился номер или по голосу его узнал». «А голос в трубке вы не слышали?» «Не, он отошел маленько. Хотя бы мужской, женский». «В смысле женский? Хотите сказать, что нами баба руководила?» «Не исключено!» «Да вы чё? Охренеть! Вот это подстава! В жизни под каблучником не был! А вы женаты? Чего? Нет! И не были! Ну, не был! Что с того? Бабы же все жадные, суки! Им только бабло нужно, а у меня...» Вот я и клюнул на эту удочку. Думал, хоть заживу как человек. «Отсидите и заживёте! Вот спасибо!» «Назовите нам имена ваших подельников». «Да не скрипите вы зубами, Ткаченко. Не ломайте комедию». «Мы все равно их найдем. Только вам помощь уже в зачет не пойдет». «Ладно. Это с нашего двора пацаны. Генка Сыромятников и Валерка Калинин». «Они там же и живут, в мытищах. А куда им деваться? Дома-то не сносят, не то что у вас тут». «Хорошо. Кто достал оружие?» «Оружие, скажете, тоже. У нас только один пистолет настоящий был. Ого, с игрушками в бой пошли. А где бы мы на всех взяли? Вот один нашелся. Генкин дед ныкал. Не знаю, где он взял». «Ясно. Стрелял сыромятников? Он никому свою пушку не дал. Значит, у него нервы сдали, когда собачка взвизгнула? Да блин, сучка эта напугала всех». а Генка ссыкло, палить давай». Сколько раз он выстрелил? «Да одного хватило. Я вообще не понял, как пуля в башку этому чуваку прилетела. Генка же вверх выстрелил. Срикошетило, что ли? Но он точно не хотел никого мочить. Отвечаю, мы так и договаривались, что настоящий ствол на всякий случай берем. Ну, типа, припугнуть кого. Вот так, в воздух пальнуть». «Пальнули, блин». «Я вас понял, Николай Эдуардович. А теперь хорошо подумайте, прежде чем ответить. Вы слышали только один выстрел?» «В смысле? Во время ограбления стрелял только Сыромятников?» «А кто ещё? У остальных-то игрушки были?» «Значит, второго выстрела вы не слышали?» «Вот же, блин! Слышал! Я ещё потом всё башку ломал. Что за отзвук был? А это второй выстрел?» «Кто-то еще пальнул?» «Твою ж!» «Стоп!» «Это мы, собственно, и сами знали. Баллистическая экспертиза подтвердила, что пуля, застрявшая в лепнине потолка, была выпущена из пистолета «Балтиец». «Точно! Балтиец! Это Генкин!» «А пуля, от которой погиб директор банка, выпущена из другого пистолета». «Какого?» «А вам это зачем знать?» Ну, ладно, чего вы окрысились? Просто спросил. Так, значит, это не мы того мужика грохнули? Ой, блин, прям камень с души. Ограбление все равно на вас. Ну, это уже полегче, да? Статья полегче, это точно. Где сейчас деньги? В сарае. В той самой развалюхе в мытищах? Вы смеетесь, Ткаченко? А куда б мы их дели? Там денег-то. Мы думали побольше прихватить. Великолепно. Николай Эдуардович, вы очень нам помогли. Обещаю, что это зачтется вам на суде. Сколько мне впаяют. Это уж суд решит. Но следствие будет ходатайствовать за то, чтобы ваше содействие раскрытию преступления было учтено. Ага, спасибо. А совсем меня отмазать не получится? Увы, ничего, от Ткаченко. Ещё и жениться успейте, если больше глупостей не натворите. Почему-то с тех пор, как мы поселились за городом, мне стало всё труднее заставлять себя входить в мамину квартиру. Не страшновато, нет. Но что-то во мне противилось этому. Хотя, казалось бы, меня наоборот должно было тянуть в те стены, где прошло детство и где я была абсолютно счастлива, как понимаю теперь. Подозреваю, я даже не осознавала, насколько хорошо и спокойно мне было рядом с мамой. Наверняка находилась какая-то ерунда, заставлявшая меня страдать и мучиться сомнениями. Школьная жизнь давала осечки, такие мелкие, что сейчас их и не разглядеть, но любой подросток склонен вырастить их до гигантских размеров. И я ничем не отличалась от других. Крошечная тучка закрывала мне весь небосвод. Как в этой тьме заметить, до чего же мне повезло с мамой? Все мои одноклассницы постоянно ныли и жаловались на родителей, особенно на матерей, которые априори должны понимать своего ребёнка. Только на деле это происходит так редко. Мельком я радовалась, что моя мама готова принять от меня любую правду. Она не подталкивает меня к ко лжи, которая взрослому даже удобнее, чем ребёнку. Но разве я... Ценила это, как мама того заслуживала. Потом я просто сбежала подальше от нашего дома, чтобы не испытывать укора, исходящего от её платьев, едва слышно шуршащих в шкафу, от маленьких подушечек, сиротливо жмущихся друг к другу на остывшей постели, от книг, любимых мамой, но ещё не прочитанных мной. Нет, мама никогда не стала бы упрекать меня в чём-то. но лишившиеся хозяйки вещи не были столь великодушны. Поэтому мне и не хотелось возвращаться в нашу квартиру. В доме отца я не испытывала угрызений совести. Мы стали чужими людьми, когда он предал маму, и я так и не смогла простить ему ни того, ни другого. Но когда дело касалось денег... Я никогда не проявляла особой принципиальности, поэтому мне и в голову не пришло отказаться от его наследства. С какой стати? Разве он узнает об этом и сможет торжествовать, что победил меня? Нет? Тогда для кого совершать подобный демарш? Ведь я за всю жизнь не заработаю столько, чтобы построить для своих собак приют. Я вообще ещё ничего не заработала, если не считать той социальной помощи, которую перечисляет мне Артур за помощь в расследовании». До сих пор не знаю. Может, он выплачивает это из своей зарплаты? И спрашивать не хочется. На этот раз, чтобы наведаться в нашу квартиру на ВДНХ, я прихватила с собой Никиту. Наверное, Артур всё бросил бы и отправился со мной, если б я попросила. Но они с оперативниками после допроса Ткаченко рванули брать Макарычева, потом собирались в мытище, чтобы забрать похищенное из банка. Меня... «Ни то, ни другое особо не интересовало, но Артур решил, что мне ещё рано шляться по Москве одной, ведь мотоциклист может снова меня выследить». Поэтому он приставил ко мне Ивашина в качестве телохранителя. «Уж не знаю, много ли было бы от него толка, если б меня опять попытались убить. Было бы спокойнее, если б рядом оказался здоровенный Клим, но не могла же я постоянно срывать ему тренировки ради собственной безопасности». Никита был ещё не худший вариант. Артур вполне мог отправить со мной полевца, который, кстати, выяснил, что любителей трубочного табака среди заложников не было. Значит, Татьяна Андреевна вспомнила другой запах. «Можно плюнуть на эту зацепку», гримасой выразив презрение, сказал Никита, «когда мы уже пересекали двор моего детства. Запахов миллион. И не факт, что тот тип ещё раз использует парфюм, который ей запомнился». «Если не дурак, так уже двадцать раз его выкинул». Я слушала его, но мой взгляд цеплялся за тысячи раз песочницу, трансформаторную будку в стену, которой мы бросали мячик, деревянный домик под липой. «Липа!» — вопреки его призыву воскликнула я. «Вот у неё сладкий запах». Он посмотрел на меня скептически. «И что, думаешь, убийца обмахивался веточкой липы?» «Это впечатлило бы». Мы уже поднимались по лестнице. Площадка, впитавшая кровь моей мамы, осталась позади. Мне удалось. «Может, он просто съел конфету, чтобы не дёргаться?» Не унимался Никита, хотя сам призывал не развивать эту тему. Шоколад же успокаивает. «В общем, запах — это не тот признак, за который стоит цепляться». «Да я и не спорю». Он бросил взгляд на часы, начал носить, подражая Артуру. Тем более Макарыч уже наверняка взяли. Логов выжмет из него всю инфу. «Ты намекаешь, что Артур будет его пытать? Что ты такое несешь?» Ломаясь, он выпучил глаза, как только стеклянный не выпал. «А я бы ему двинула. Человек погиб!» Никита постарался сохранить объективность. «Ну...» Стрелял в директора не Макарычев. Один хрен. Я знала, что он терпеть не может грубые выражения, но решила слегка поддразнить его. Откровенно поморщившись, Ивашин пробурчал. «Открывай уже!» Мы стояли перед нашей дверью, и мои пальцы непроизвольно отыскали ключи на дне сумки. «Только не паниковать!» — приказала я себе и с первого раза попала в замочную скважину. «Отлично. Теперь повернуть, толкнуть дверь». «Нет. Надавить на неё? Зачем толкать? Дверь ни в чём не виновата». «Выключатель слева. Я буду помнить это и через десять лет». «Вот и всё. Я дома, мам». За моей спиной щёлкнул замок. Никита справился сам. Его голос прозвучал как-то робко. Видно, до него дошло, что со мной происходит. «Разуваться?» «Не надо, на улице чисто. Всё равно здесь никто уже сто лет не убирал». Я прошла в комнату. С первого взгляда не видно было пыли, но всё стало каким-то затуманенным. Мне захотелось найти тряпку. «А что ты хотела забрать? Помочь найти?» «Не надо, я знаю, где что лежит. Можешь пока, я не знаю, чайник вскипяти, что ли». Послушно скрывшись на кухне, Никита громыхнул чем-то, потом крикнул. «Это ты воду перекрыла?» «Вентиль под раковиной!» Отозвалась я и прошла в свою комнату. Недавно у меня неожиданно проснулось желание рисовать, и я решила наведаться домой, чтобы забрать бумагу, карандаши и акриловые краски. У меня их было навалом, потому что я ничего не рисовала раньше, но всё время заговаривала об этом, и мама покупала про запас. «Вдруг на меня снизойдет среди ночи, и я создам джаконду или что-нибудь в этом роде?» Не зашло. Поэтому все запасы сохранились практически нетронутыми. И я надеялась, вдруг вдали от своей настоящей жизни, пребывая в иллюзорном мире, который, возможно, и не существует вовсе, в мире, где нет мамы, а я пытаюсь разгадать ход мысли человека, способного на убийство, Вдруг в этой реальности мне удастся стать кем угодно — писателем, художником, следователем. И однажды даже получится почувствовать себя счастливой. Или не получится. Сейчас, вот в этот момент, когда я ссыпаю в пакет карандаши, а Никита хлопает дверцами кухонных шкафчиков, хранящих пустоту, никто ещё не знает, что будет с нами завтра. И вспомнили имя Клима, Побывав там, где мне суждено было жить, но я не выдержала этого испытания. Москвой, одиночеством, болью. Что если при перемещении из одной реальности в другую неизбежны потери, и Клим станет первой? Господи, что я несу? Ты что-то сказала? Никита заглянул в комнату, похоже, он был на стороже. На его лице, когда он обращается ко мне... Обычно возникает то запредельно милое выражение, с каким добрый щенок смотрит на обожаемого хозяина. «Ты не обидишь меня, не прогонишь!» Какое было бы счастье, если б я смогла влюбиться в него. Ведь Никита Ивашин — лучший парень на свете. Я могу поручиться за это. Вот только полюбить его не получается. И каждый раз он читает это в моих глазах. «За это мне хочется отстегать себя прутом. Но разве наказание изменит что-то?» Отведя взгляд, он смущенно произнес. «Странно. Окна закрыты, а не сказать, что воздух тут не свежий. Хоть сейчас заселяйся и живи. Хочешь? А ты хочешь, чтобы я свалил?» Никита посмотрел мне прямо в глаза. «Если б я была чуть более жесткой, то ответила бы правдой. Да, хочу». Лучше тебе держаться от меня подальше, ведь ты и сам уже понял, что ничего у нас не получится. Есть люди, обречённые быть только друзьями, как мы с тобой, и этого не изменить. Но ты страдаешь, я же вижу. Думаешь, я не заметила, как ты смотрел на Клима? И всё пытался понять, что в нём такого, чего нет в тебе. Кроме очевидного, конечно, он красив и силён». «Но ты слишком уважаешь меня, чтобы предположить, будто этого мне достаточно». «Ох, если б я и вправду была такой, какой вижу с тебе...» «Что ты несёшь?» — буркнула я. «Ты же знаешь, я рада, что вы со мной. В одиночку я с ума сошла бы в том огромном доме». «Ты осталась бы здесь, а у меня теперь и квартиры нет. Но я и не хотел оставаться в дедовской. Его уже не было, а запах оставался». Знаешь, этот старческий запах. У меня просто дрожь от него. Никита! Ну да, нельзя так говорить, понимаю, но меня даже мутило слегка. Никита! Я не о том! Запах! А что, если это был он? До него дошло сразу, объяснять не пришлось. В банке? Но ну, от кого могло пахнуть старостью? Мы прямо бросились друг к другу, догадавшись одновременно. «Высоковская! Звони Артуру!» – завопила я. Он уже вытащил телефон, но пробормотал с сомнением. Артур же общался с нею. Если от нее исходил такой запах, он почувствовал бы. Но он же не прижимался к ней. И потом у него был насморк, помнишь? Я тоже с ней разговаривала, но между нами оставалось расстояние. Я ничего не уловила». а Бочкарева лежала с Высоковской совсем рядом. И потом, может, от волнения этот запах становится рище. Надо почитать. Качнув головой, он пробормотал. «Ну, не знаю. Старушка-киллер? Мы же не уверены, правда?» «Конечно, но Артуру эту идею стоит подкинуть. Пусть присмотрится к Марии Владимировне». Никита хмыкнул. «Точнее, принюхается. Тебе не кажется, что он заржёт в ответ?» «Пусть. Потом всё равно задумается. Мы ведь уже сталкивались с тем, что самое невероятное оказывается правдой». «Постоянно. Ну вот, звони!» В его глазах, даже в стеклянном, засветилась мольба. «Может, ты сама? Тебя он не пошлёт подальше». «Ты его боишься? Ну ладно, давай я. Только это ведь ты догадался». «Разве? Конечно, ты. О своём дедушке ты ведь заговорил». «Вроде я, но...» «Никаких «но». Когда это дело будет раскрыто, Артур узнает, что это была твоя блестящая идея». Он усмехнулся и пожал плечами. «Если ты настаиваешь». Боюсь, у него тоже возникло ощущение, будто я в который раз откупаюсь от него за свою нелюбовь. Выслушав Сашку, которая непривычно путалась в словах, Логов взглянул на полевца. «Сегодня отдыхать не придётся». «А то я так надеялся», — хмыкнул тот. «Погоняемся за Макарычевым? Вот же!» С виду полный простофиля, а смыться успел. Почуял, зараза, что мы вышли на след. Ориентировки Володя уже разослал по аэропортам и вокзалам. Гаишников привлекать нет смысла. Его машина на парковке банка осталась. Значит, на такси смотался». но я даже не сомневаюсь, что его засекут. Он нервный, выдаст себя. Таксистов опросим. Всё это, конечно, время займёт. Ещё и денег на месте не оказалось. День прожит зря. Найдутся. Макарычев прихватил. Логов слегка скривился. В любом случае банк не разорится от такой потери. Пошли, надо наведаться туда. Опять? Я утром там был. Они уже истосковались по тебе. Артур шмыгнул носом. «У тебя насморка нет? Я ни черта запахов не чувствую. А надо бы принюхаться к одной даме». Полевец оживился. «О, это всегда пожалуйста! Семидесяти лет! Я так и знал, что ты ничего хорошего мне не поручишь». Пока спускались на парковку, Логов наскоро пересказал ему разговор с Сашкой, но опер только хмыкнул. «Серьезно?» Мы бросаем все дела только потому, что девочке пришла в голову очередная бредовая идея. Эта девочка уже не раз подбрасывала нам блестящие идеи. Отозвался Артур достаточно сухо, чтобы Антон прочувствовал, как близко оказался к грани. И жизнью рисковала ради расследования. Забыл? Да помню я. Ладно тебе, шеф. Я же ничего против Саши не имею. Просто звучит дико. Определяем убийцу по запаху. Артур усмехнулся. А чем ищейки занимаются? Мы же с тобой. Ищейки. И подергал носом. Только вот я временно нюха лишился. Мой нос в твоем распоряжении. Полевец сел с ним рядом. На твоей приятнее ехать. Наслаждайся. Это моя вина, что гипотеза с запахом как-то выпала из нашего поля зрения. Я ее отверг. потому что подруга убитой Бочкарёвой, как её там, врач. Она предположила, что это может быть запаховой галлюцинации После коронавируса многие страдают. «Ух ты! А Бочкарёва переболела?» «Вот именно!» «Поэтому я и не воспринял всерьёз то, что её преследует сладковатый, но неприятный запах, как она сказала. Но ведь началось это после ограбления. До него никаких галлюцинаций не было. Значит... И на этот раз ей могло не померещиться, а вспомниться. А вспомнив, она уже не смогла отвязаться. Полевец смотрел на него с недоверием, которое обычно не позволял себе. «Шеф, ты всерьез подозреваешь старушку? Это дико. Ты ж ее видел, она пистолет-то не поднимет». «Не суди о книге по обложке», — заметил Логов. «Сашка тоже». «Чистый дохлик с виду, но если понадобится, она ещё нам фору даст в стойкости». «С женщинами всегда так. У них в решительный момент внутренние резервы просыпаются. Помнишь все эти невероятные истории о матерях, поднимающих многотонные машины, чтобы спасти ребёнка? Или даже паровозы?» «Должен быть сильный мотив», — проговорил полевец задумчиво. «Я про Высоковскую. Пока мы ничего такого не нашли». Не особо и старались. Согласись, мы ведь практически не брали её в расчёт. Крутились рядом, но как реального стрелка Высоковскую никто не рассматривал. Ты правильно сказал, потому что это кажется диким. И если действительно она за всем этим стоит, то именно на такую реакцию наша дама и рассчитывала. Она не дура, да? Далеко не дура. Нам нужно узнать о ней всё, Антон. Если человек в старости идёт на убийство, возможно, у этого преступления глубокие корни. Какие-то у неё счёты со Шмидтом. Полевец побарабанил пальцами по ручке дверцы. Никто даже не намекал, что у них были какие-то контра Контры? Сто лет этого слова не слышал. Бабушка моя так говорила. И моя. Только зашла речь о пожилой даме, и наши бабушки тут как тут. Надо заодно медицинскую карту Высоковской проверить. Иногда люди решаются на действия, которые вынашивали годами, только узнав, что им осталось пара месяцев. Уже и посадить не успеют. Полевец вытащил телефон. Сейчас сделаем, наши техники пробьют за пять минут. Отправив сообщение, Антон отвернулся к окну. В его голосе прозвучали незнакомые логову нотки. «Моя бабушка во сне умерла». Вторую я не знал толком, а это по маме, с нами жила. Такая тихая, сидела всё на балконе, никому не мешала. И ушла так же тихо. Мне лет двенадцать было. Кажется, я её толком и не замечал, пока она жива была. А как похоронили, вдруг стало её не хватать. И место ведь не занимало, а дом словно опустел без неё. «Тебя одна мама вырастила». осторожно поинтересовался Артур. Впервые на его памяти Антон разрешил ему заглянуть в душу и не хотелось спугнуть его. «Ну как одна? Вот как раз с бабушкой. Пока я сопливым был, она со мной возилась, мама-то работала. Я потом все сказки вспомнил, которые она мне рассказывала. Мама ее младшей дочерью была, так что бабушка уже состарилась, пока я родился. Ты знаешь...» Я не помню, чтобы от неё как-то неприятно пахло. Я тоже не помню, но это же общеизвестный факт. Только не все пожилые люди этим страдают. Там, видно, что-то на клеточном уровне происходит. Но мы не принимаем эту Сашкину идею как догму, — предупредил Логов. Может, быть Бочкарёва вообще о другом запахе речь вела? Теперь не узнаешь. А, Володя прислал инфу по Маргарите Лобоцевич. Ты запрашивал. Это Марго, читай. Полевец театрально прокашлялся. Лобоцевич Маргарита Максимовна. ох ты, ей уже тридцатник. Я думал, моложе. Москвичка. Родители. Так. Мать Лобоцевич Ирина Андреевна умерла 16 лет назад. А Лобоцевич Максим Альбертович живехоник, артист кино. Слышал про такого. Логов только качнул головой, потом добавил. «Забавно. Отец артист, а дочь становится финансистом. Протест?» «Нищета осточертела», — предположил Антон. «Папа-то явно не процветает. Опять же, дети вечно всё делают назло родителям. Так что окончила Марго финансовую академию в Москве, естественно?» «Естественно». «А, так это у неё второе высшее, а первое, не поверишь, актёрское». «Вот теперь верю». Никакого подросткового протеста не было, просто таланта не оказалось. Артур подумал, какое это должно быть мучительное разочарование, когда обнаруживаешь, как бы ты ни старался, сколько учебников не вызубрил бы наизусть, мечта остаётся столь же недоступной, если взрасти она может лишь на почве таланта, которого у тебя нет. Просто не тянешь, и тут ничего не поделаешь. Но жалость к Марго сменилась уважением, Не скисла, не забилась в уголок, сделала свою жизнь достаточно успешной, хотя её русло пролегло далеко от видевшегося в мечтах курса. Полевец всё бубнил. «Не замужем, детей нет, а пора бы уже». «Похоже, у моргов всё по полочкам разложено. Сначала карьера, потом свадьба, затем дети. Правильная девушка». Полевец хмыкнул. «Иногда ты хвалишь таким тоном, что лучше б обругал». «Не в её случае. Она действительно молодец. С внешностью у неё всё в порядке. Другая на её месте цеплялась бы за проходные роли, прыгала бы из койки в койку, лишь бы удержаться в кино. А это, видишь, не побоялась начать всё сначала». «Так, что ещё?» «Не привлекалась, но ты это и без меня уже понял». «Ну, почему?» «Правильные девушки тоже иногда попадают за решётку». «Только не это». В коллективе отношения со всеми ровные, но дружбы не завела. Артур предположил. Могло сказаться, что она бывшая артистка. Типа зависть? Зависть, злорадство. Ну и вообще не их поле ягода. Таких не любят. Но как раз Шмидт вряд ли мог быть замешан в травле, если она вообще была. Так что мотива мы пока не накопали. Может, нам еще раз проверить всех случайных посетителей банка, Выключив телефон, Антон вздохнул. «А смысл? Они все чётко помнят, где находились. И это не те места, откуда можно было попасть, в башку Шмидта. Никто из них лично не был знаком с директором. По крайней мере, никаких свидетельств нет». «Я тоже склонен думать, что замешан кто-то из своих», — согласился Артур. «Будем копать». Они ещё не успели добраться до банка, как пришёл краткий отчёт о состоянии здоровья Марии Владимировны Высоковской. Быстро пробежав глазами, полевец раздосадованно воскликнул. «Твою ж мать, она здорова, как чемпион мира! У неё даже давление в норме! Такое вообще бывает в 70 лет?» «Будем надеяться», — вздохнул Артур. «Вот только сахарный диабет имеется». Резко повернувшись, Логов отрывисто переспросил. «Диабет? Вот чёрт! Ну, конечно!» «Что?» — не понял полевец. «Я же знал, что пот диабетиков может источать сладкий запах. Если она волновалась, то могла вспотеть. Вот же дебил! Её возраст тут ни при чём. Тем более она женщина современная, деловая. Вряд ли она запустила бы себя до такой степени. А вот болезнь до конца не спрячешь». Антон неуверенно разулыбался, «Значит, она уверен? Или диабет не дал бы ей провернуть такое?» «Да уже не помешал бы. Им же главное — инсулин вовремя вколоть. А уж об этом Мария Владимировна наверняка позаботилась. А в остальном она достаточно крепкая, и ей вполне под силу было и спланировать это ограбление и обвести Ткаченко со товарищей вокруг пальца. Ну, конечно!» У нее имелся собственный тайный план, и она блестяще его реализовала. Эй, ты прямо в восторге от нее, да? Знаешь, как я это вижу? Высоковская имела зуб на Шмидта. Или чем-то он ей очень мешал. Выясним. Но она спланировала убийство директора, замаскировав все под банальное ограбление. Чем-то она подкупила его заместителя, Данилу Макарычеву. И тот взялся найти исполнителей. Наверняка Мария Владимировна выяснила, откуда он родом. Может, раскрутила на доверительный разговор. А он всё консультанта подставить пытался, урод, мрачно заметил Антон. Типа это он, любимчик старушки. Игната Наоменкова? Да, Макарычев откровенно пытался произвести подмену. Как бы то ни было, банду он собрал и ограбление провернул, С помощью Высоковской, конечно. Она тут мозг. Но при этом у неё был свой план, для которого она использовала даму с собачкой — Бочкарёву. высоковской не составила труда установить, что Бочкарёва является в банк строго 21-го числа и всегда с вишенкой под мышкой. Так у Высоковской и возникла мысль использовать собачку. Возможно, она уже проследила за приятелями Данилы. Вряд ли она стала бы знакомиться с ними открыто. Ткаченко не врал. Они действительно не знали человека из банка. Все инструкции им передавал Макарычев. «Согласен», — вставил Антон, и Артур покосился на него с весёлым удивлением, но продолжил тем же серьёзным тоном. Высоковской нужно было убедиться, что единственный, у кого будет настоящий пистолет, истинный неврастенник. и напугать его не составит труда. Геннадий Сыромятников. Именно. Я с ним уже побеседовал. Он дважды за время допроса чуть не отключился. Серьёзно? Вполне. Итак, дата ограбления 21 июня не могла корректироваться. Если б в этот день что-то пошло не так, Высоковская перенесла бы всю операцию на месяц. Но всё сложилось. Полевец перебил его. «Погоди, шеф, есть ли эта бабуля такой мозг? Как же она не додумалась, что ее выстрел ни один эксперт не примет за рикошет?» Видимо, на это она и не надеялась. Может, не нашла другого решения. Рассчитывала, что в этой суматохе никто толком не вспомнит, где лежал сам и кто находился рядом. Что, собственно, и произошло. Но бедную хозяйку вишенки она все же решила убрать на всякий случай. Предполагала, что когда Бочкарёва придёт в себя, то вспомнит, кто мог кольнуть её собачку и выстрелить директору в голову. «Стой, стой! Это всё пока твои предположения? Или ты прямо уверен-уверен?» Артур на мгновение закатил глаза. «Ну, скажем, на девяносто пять процентов. Красиво же вырисовывается!» «Только мотива не хватает!» «Душнило!» — огрызнулся Логов. Сашкина словечко. «Моя семья сплошные подростки, что поделаешь? Мотив нам пока неизвестен, это точно, но мы докопаемся».